Глава пятидесятая. Ночной груз. Илья вскинул руку и посмотрел на часы. Половина восьмого вечера. Сумерки сгущались, превращая деревенскую улицу в череду темных силуэтов. Он остановился перед дверью закрытого магазина, на двери которого болталась записка. Магазин не работает. Уехал на склад. Подергал ручку, отчего загрохотал тяжелый амбарный замок. У крыльца стоял велосипед. Старый, но крепкий. Илья оглянулся. Улица пуста. Сердце забилось чаще. От напряжения, от позорного страха быть пойманным. Он взялся за руль, вскочил на седло, и спина тотчас отозвалась тупой, ноющей болью. — Придется потерпеть, дружище, — подумал Илья и надавил на педали. Он катился по утрамбованной дороге в сторону складов. Ветер свистел в ушах. Голова все еще побаливала, но адреналин заглушал боль. Цифры крутились в мозгу. 88-8-112. Илья просто ткнул пальцем в небо, пытаясь угадать смысл кода. Он не хотел думать о том, что будет, если он ошибся, и просто сам с собой договорился считать второе число вечерним временем суток. Значит, сегодня в восемь вечера. Ночь опускалась быстро. Дорога впереди тонула во мраке, и только звездный свет слабо освещал грунтовку. Илья крутил педали, чувствуя, как пот стекает по спине и щиплет еще не зажившие ссадины. Вдалеке мелькнули огни. Два желтых глаза пробивались сквозь темноту. Фары. Грузовик. Илья резко затормозился, соскочил с велосипеда и бросил его посреди дороги. Сам нырнул в придорожную канаву, прижался к земле. Сердце колотилось так громко, что казалось, его услышат за километр. Грузовик. По звуку мотора, похоже на ЗИЛ, остановился с резким скрипом тормозов. Двигатель заглох. Наступила тишина. Илья услышал, как хлопнула дверца кабины. — Твою ж мать! — прошепел знакомый голос. — Что за хрень на дороге? — Борщов. Илья узнал его сразу, хотя видел только силуэт в свете фар. Тот подошел к велосипеду, оглянулся подозрительно по сторонам. — А где ж хозяин-то? — пробормотал Борщов. приподнял велосипед за раму и снова оглянулся, чувствовал какой-то подвох. Некоторое время он оценивал и раздумывал, стоит ли закинуть велосипед к себе в кузов, но что-то его удержало от такого поступка, и продавец поволок велосипед к обочине и там оставил. Илья лежал в канаве, не смея дышать. Земля была сырой, холодной, пахла прелой травой. В голове стучало, не заметил ли Борщев? не слышит ли его дыхание. Борщов еще раз оглянулся и вернулся к кабине. Дверца хлопнула, мотор завелся. Илья выбрался из канавы и, крадучись, подобрался к задней части грузовика. Кузов был накрыт брезентом. Он приподнял край. Внутри громоздились мешки. Много мешков. И все помечены желтой краской для утилизации. Илья подтянулся и перекинул ногу через борт, когда грузовик уже тронулся. Подскочил на ухабе так сильно, что Илья едва удержался, чтобы не свалиться на землю. Едва сдерживая стон, перекинул тело через борт и свалился внутрь. Мешки были туго набиты, пахли зерном. Он заполз на середину кузова, там меньше был риск вывалиться, и пересчитал ряды, умножая в уме. 112! Ровно 112 мешков! Ну вот и сошлось!» С каким-то восторгом подумал Илья. 88-8-112. Он разгадал код. 88-я страничка календаря, которая соответствует 21 июля. 8 вечера. 112 мешков пшеницы. Медведь передал по радио не секретные шифры КГБ, а сводку нелегального поставщика. Уткин координировал поставки через радиолюбителя. При этом запугивал его и держал в темную. Мотор мерно рычал, грузовик мчался вперед во мрак ночи. Илью бросало из стороны в сторону на каждом ухабе. Он крепко держался за горловины мешков, но уже чувствовал, как щекочет между лопатками горячая кровь из потревоженной ссадины. Надо взять доказательства. Он нащупал шов одного из мешков, начал распутывать бечевку и раскрывать горловину. Опустил руку в сухое, подвижное, живое зерно. Крупная, чистая, без каких-либо признаков порчи. Никакого грибка, никаких вредителей. Отличная пшеница, которая по документам шла на утилизацию. я сунул горсть зерна в карман, завязал горловину как смог и затаился между мешков, не думая о том, что его ждет, и как он будет защищать себя, и как доберется назад к своим. Все это будет потом, и неважно, каким оно будет». Главное то, что сейчас он разгадывал тайну, распутывал преступление, делал свою обычную рутинную работу. Прошло не меньше получаса, как грузовик выехал на асфальтовую, хорошо освещенную дорогу. По обе стороны потянулись дома райцентра со светящимися окнами. Рейсовый автобус, посигналив, пошел на обгон. Из его окон на грузовик смотрели усталые глаза пассажиров. Грузовик еще дважды свернул, сбавил скорость. Где-то впереди замерцали яркие огни, наверное, подъезжали к месту назначения. Илья чуть приподнял голову и сумел разглядеть побеленную известью высокую стену с красной табличкой «Райпотребсоюз». Заскрепели высокие зеленые ворота. Зил заехал на закрытую территорию. Остановился. Мотор заглох. Хлопнула дверца. Мужские голоса шаги по гравию, приближающиеся к задней части грузовика. Илья затаил дыхание, прижался к мешкам. Из карманом тонкой струйкой высыпалось зерно, доказательство аферы, которое стоило жизни двум людям. И может стоить жизни ему.